19. -е. Пробуждение было резким. Из беспросветной гущи тяжелого сна он вынырнул в ненавистную реальность. Мгновение назад спал, а теперь открытые глаза и взгляд, устремленный в потертую подушку старого дивана. Язык прошелся по зубам, ощутив противный густой налет. Сглотнуть вышло с трудом. В горле стоял ком. Павел откинул влажное покрывало и, пошатнувшись, поднялся на ноги. Постояв какое-то время, он без сил рухнул обратно. Затем обвел комнату осоловелым взглядом, утирая ладонями лицо. Сколько он уже пьет? Третий день? Четвертый? Какое сегодня число, день недели? Похмельный взгляд зацепился за календарь, где над пронзительно-синим морем изгибалась стройная пальма, призывно влекущая на сказочные пляжи. Бегунок красным отмечал пятницу. Не доверять календарю причин не было. Света каждое утро педантично выставляла на нём новое число. Павел попытался собраться с мыслями, но в памяти всплыл... Разве что разговор с приятелем. Коля приходил и чего-то хотел. Последние дни зияли жуткими провалами. Большую часть Павел просто не помнил, да и не хотел вспоминать. Голова раскалывалась. Едва держась на ногах, он снова встал и прислушался. Дома оказалось непривычно тихо, супруги не было. В комнате, как всегда, царил почти образцовый порядок ни окурка, ни рассыпанная с пьяно-пепельницы, ни пятен на столе. Света постаралась. И только на полу около дивана сиротливо стояли пустая бутылка из-под ликера и ополовиненная поллитра беловежской. Дешевле было уже некуда. Павел сделал над собой усилие и поднялся, дойдя до ванной, где его, наконец, тошнило. Разогнувшись, он открыл кран, Начав, остервенело тереть лицо и полоскать рот. Хотелось освежиться бодрящей ледяной водой, но из крана привычно текла теплая. Ему стало еще противнее. Вернувшись в комнату, Павел натянул футболку, поднял с пола бутылку и свинтил пробку. Попытался глотнуть, водка едва не выплеснулась обратно. «Нет, хватит, не лезет уже». Он поднялся, стискивая бутылку, словно боясь уронить и расплескать. Взгляд зацепился за аккуратно лежащий на тумбочке смартфон. Взяв трубку свободной рукой, он трясущимся пальцем надавил на кнопку включения. Заряжать не пришлось. Через минуту телефон ожил, разразившись трелью посыпавшихся сообщений. Павел рассеянно листал список пропущенных звонков. Родня, приятели, Коля, несколько неизвестных, наверняка кто-то из клиентов. С одного такого номера звонили аж восемь раз. Павел подивился на стырности незнакомца, но перезванивать не стал. Кому надо, тот его и так найдет. Пытаясь совладать со слабостью и головокружением, он вошел в кухню с твердым намерением вылить остатки водки к чертовой матери, дабы избавиться от соблазна. Взгляд упал на стрелки негромко тикающих часов. «Почти шесть вечера». «Шесть». «Значит, с минуты на минуту должна вернуться света». Павел по-прежнему стискивал ополовиненную бутылку. Подумал глотнуть последний раз. Его замутило даже от одной мысли. На лестнице за дверью послышались торопливые шаги, и в замке заскрижетал ключ. Павел суетливо огляделся и сунул бутылку за микроволновку, словно чего-то испугавшись. «Привет, Светик». Супруга не отозвалась, швырнув сумку в комнату. Скрывшись за дверью, она вскоре вернулась с охапкой белья и также молча проследовала в ванную. Павел остался стоять, тупо пялясь в коридор. За стеной зашумела вода. Он снова взял бутылку... Да так и застыл в прострации, пока не хлопнула дверь в ванной и в коридоре не появилось света. Обычно тщательно упрятанные в полотенце мокрые волосы были небрежно разбросаны по плечам. «Опять пьешь? Устало поинтересовалась она. Павел стыдливо сконфузился. «Нет, вылить хотел, не лезет уже». «Да ну...» «Что-то как я не знаю...» «Я-то как раз и знаю. Мне налей...» – бросила света, запахивая халат и усаживаясь за стол. Ты животку не пьешь, изумился он, выискивая в сушилке мытую рюмку. Мой ликер ты вчера выжрал, парировала супруга. Павел наполнил рюмку. Света поднесла ее губам, но замешкалась, словно осененная какой-то мыслью, метнулась к раковине и выплеснула туда содержимое. Ты чего такая? осторожно поинтересовался Павел, присаживаясь рядом. На работе у нас жопа, вот чего. Полянский сегодня приперся злой, как собака. Вызвал по очереди всех начальников отделов главбуха, начальника производства, и всех уволил одним днем к чертовой матери. Я от него такого мата за 6 лет ни разу не слышала. Думал, он там всех поубивает. И? Что и? У нас теперь работать некому. У нас через пару дней все производство встанет, а Полянскому насырать. Других наберу, говорит. А где он их наберет? У нас на следующей неделе поставка на 3 миллиона, а руки связаны. Дурдом какой-то. Влада хоть оставил, он у нас на отгрузке. Невелика потеря. Злорадно вырвалась у Павла. Ты дебил? У меня работа, медным тазом накрывается. Жить мы на что будем? Ты бухаешь не просыхая четвертый день. Много у тебя денег за начки. Павел отвел взгляд. Ну, ответь. Что молчишь-то? Только и слышу, что одни обещания. Вот у меня бизнес, вот мы скоро на ноги встанем. Пятый год на ноги встаешь, то густо, то пусто. Знаешь, как надоело дыры затыкать? А дети будут? Ты их тоже станешь баснями кормить? Свет. Что, Свет? Мне теперь радоваться надо. Поленский обещал в следующий раз остальных вызывать по одному. Черт знает, что у него в голове. Останемся на бабах. Жить нашло, я тебя спрашиваю. Ты кредит за своё ведро не выплатил до сих пор. Нахрена вообще брал? Перед соседями понтоваться? Павел тяжело вздохнул и поднялся из-за стола. Пальцы тряслись. Очень хотелось курить, но сигареты кончились еще накануне. «Я в магазин. Опять за сигаретами? И так уже вся квартира провоняла. Сколько раз тебе говорила, хоть бы на улицу выходил!» «Брошу. Только слова на ветер бросать умеешь». Павел достал из ветровки ключи и, опёршись о стенку с трудом, пытался попасть ногой в сандалию. Света, открыв дверь холодильника, бросила вслед. «Штаны надень и молока с макаронами купи. Я тебе на завтра сварю».